24 октября 2001 года, Ба. Я решил сегодня больше не пить, но на улицу мне тоже еще страшновато. Я сел переводить стихотворение Борхеса. тангу замутит такое прошлое, что вспомнишь даже невозможное, как дрался и погиб в дворовой стычке на городской окраине. Я начинаю верить, что есть другая жизнь, в которой меня ударили по голове, и мне теперь снится это.